Глава 12 Есть изречение, приписываемое то римлянам, то грекам «Истина в вине». Так вот, она недалека от истины. Угостил барона раритетной бутылочкой из тех, что прихватил у Эльки. И мы с Асуаном, оба готовенькие, поперлись смотреть его гриба и их содержимое. После чего у меня совершенно случайно остался запасной ключ от подвала. Идея. Ярко высверкнуло тут же. Проводив барона, спустился обратно, постаравшись, чтобы никто не заметил маневра. Быстро, но тщательно рисую гексограмму вызова, но не активирую ее. Пошел искать шевалье. Надеюсь, что именно сегодня он не уехал из замка. Доброй ночи, шевалье. Кедрар. В последнее время он относится ко мне очень неблагожелательно. Оттеснил его от тела барона, приглашал посторонних, которые раскритиковали его действия. «Срочно! Угроза жизни барона!» Ошеломляю его, чтобы сломить сопротивление. «Идемте, пока еще возможно что-то сделать!» Буквально тяну его за рукав. Жуткое нарушение этикета с моей стороны. Он неохотно подчиняется. Мы спускаемся в подвал, входя в не очень большую кладовую. Я запираю дверь за собой на ключ. Не стоит выпускать тварь гулять по замку. Дверь заранее усилена заклинанием прочности. По периметру насыпал освещенной соли, в том числе и по линии порога. «Ну и что здесь?» – недовольно тянет программа. «Смотрите, на полу!» «Что это?» Он начинает внимательно рассматривать нарисованное мной. Принадлежности для вызова постоянно собой. За его спиной лью кровь теленкой и ложу голову жвачного в центр гексограммы, оставленной незапечатанной. Это нужно, чтобы не разводить створю разговоров и договоров. Появился, убил, свободен, обратно в ад, так как добавил отдельных рун, направленных на уничтожение прохода в другой план по истечению определенного времени. Призванный успеет убедиться в безнадежности попыток вырваться отсюда и нырнет обратно, пока есть возможность. Появившийся архидемон 460 уровня сначала неверяще осматривается. А затем с радостью рвет на куски окаменевшего от страха Марида Леброна. Получилось. Сейчас убьет меня. Воскрешение по месту привязки, фальсификация улик и поднятие тревоги. Кэн Син -бу, Спрашивает архидемон на странном языке. Причем, я точно уверен, что это вопрос. Секундное подвисание, так как в оперативную память подгружается файл с языком Инферно. Кто ты? Переводится его фраза. — Булен Сина? — отвечаю. — Зачем тебе? — На тебе знаки какого-то башка и сатаны, нашего князя. Думаю, стоит ли тебя есть? — Думай быстрее, портал скоро схлопнется, а выход отсюда закрыт. Можешь убедиться. Обвожу рукой вокруг. — Перстень сатаны? — увидел он подарок Рогатого. — Прошу засвидетельствовать мое почтению князя. «Ага, есть уже не собирается. Обязательно, при следующей встрече, только не знаю твоего имени. Интересно, пройдет фокус с именем? Если да, то я получу над ним достаточно много власти». «Скажи ему, что я младший из рода тех, кто был крайним справа от первой шеренги его легиона во время той битвы». Архидемоны отнюдь не дураки. Но на всякий случай он проверил помещение, и лишь убедившись, что я не вру, раздосадованный ушел обратно. «Неплохая крыша в аду у меня получилась. Ничего не скажешь. Ладно, принимаемся за дело». Переложил в карманы того, что осталось от камзола шевалье после дружеских объятий младшего из рода крайних справа принадлежности для вызова. Банку с кровью, листок с инструкцией сатаны, который основательно подпалил. чтобы никакой дурак не смог его провести и высвободить князя тьмы. Измазал руки Марида Леброна в крови. Критически оглядел творение рук своих. Нормально. Последним штрихом подтер на полу важные линии, обеспечивающие прорыв из инферно. Опять же, чтобы срисовавший рисунок не совершил глупость. «Тревога! Караул! Спасите!» Устроил натуральное представление в одном лице, стремглав, сбегая по лестнице из подвала. «Стража! В ружье!» Тьфу, какое ружжо вокруг век меча и магии твари зада помогите паника начала стремительно расползаться вокруг все забегали кричат кто во что горазд каждый свое пожар зомби наводнение дьявол землетрясение стража реагировала вяло Архидемон реально мог натворить больших бед я же уже был у барона захлеб рассказывая увлекательную историю как мне не спалось пошел пройтись по коридорам. Заметил шевалье, который подозрительно озирался и прятал что-то объемное на груди. Решил присмотреть за ним. Тот спустился в подвал и начал рисовать на полу линии. Затем вылил кровь и произнес какое-то заклинание, после чего появилось страшное зубасто-рогатое существо из харчела незадачливого Мари. «Видимо, это он призывал тварей по всему баронству, чтобы услать из замка вашу охрану и покуситься на жизнь». Сделал я логичный вывод. «Вот скотина!» — завелся барон. «Повесить, четвертовать, сварить в масле!» «Мой друг, поздно. Он понес страшное наказание за свою изменническую деятельность. Его душа сейчас, наверное, в аду», — добавил трагизма. Барон еще долго разорялся на тему предательства после того, как сходил посмотреть на место призыва и смерти Мариды Леброна. Коварной змеей влез в уши, посоветовал взять новым начальником охраны, игрока Волкадавов Ветра. Назначение Суан для Мердок утвердил тут же. Ветр принялся энергично перетасовывать стражу и знакомиться с внутренними помещениями замка. Я ненавязчиво составил ему компанию, наконец увидев врата сокровищницы вблизи. Ископаемому ушло письмо о снятии объявления о выплате вознаграждения. За проникновение в замок. Теперь это бессмысленно. Как выяснилось чуть позже, единственный ключ был у барона. Он не доверял его никому. Практически не продвинулся в осуществлении своего плана. Надо было грохнуть барона. Пришла запоздалая сожалеющая мысль. Теперь же Асуана стерегли как зеницу ока, ни на секунду не оставляя без пригляда. В каком-то плане клан волкодавов стал моим противником. Китайцы подозрительно притихли, стычки с ними надолго практически прекратились. И тут гром среди ясного неба. Они поставили часовню в Эмилионе, посвятив его какому-то своему мелкому башку, сумев договориться с ним, что часть земли отойдет им в пользование. Территория города магически немного разъехалась, впихнув в центр новый участок. Тут же началась бешеная стройка замка и обустройство часовни. Барон стал благоволить им, реагируя на прописанные скрипты. Китайский стал вторым общеупотребительным в баронстве, неписи внезапно поголовно выучили его. Пурпурная лоза, достроив замок, всосала в себя ранее действовавшие отдельно группы своих игроков, опять став монолитной грозной силой, могущей бросить вызов любому в баронстве. При этом их замок стоит в городе, где нападения запрещены. Геноцид с их стороны резко набрал обороты, приняв явный антирусский характер. Чего же иного ожидать? Знахарь кинул клич в самом баронстве и на форуме русского сектора, приглашая желающих пофаниться перебираться в окрестности милона и убивать китайцев. Началась ожесточенная резня. Волкодавы сделали ход конем, уговорив барона принять в ряды стражи игроков, естественно, из своего числа. Нападение на них автоматически делало напавшего врагом баронства и обеспечивало постоянный, несмываемый красный статус на его землях. А такие стражники во время рейдов замечали Агров исключительно с китайскими никами, игноря русских, даже давая им сведения, где сейчас находятся патрули и стражников Неписей. Положение немного выправилось. Надо придумать что-то такое, что серьезно обрушит отношения китайцев с бароном, И надо уже, наконец, раздобыть эти хреновые мелкие чертогов и валить. Баронство мне слегка наскучило. Тем более, спокойно по нему не погуляешь. Подсказку с далеко идущими последствиями дал сам Асуан. Он начал подбивать клиник к и Нови, цифровой ловелас. Светанра на первый раз тактично ускользнула, не решившись портить отношения, помня, что мне важен барон. Она Вилена восприняла это как игру и вовсю флиртовала с Асуаном. Правда, она появлялась в игре достаточно редко. Осторожно поинтересовался у нее, насколько далеко она готова зайти. — Не бойся, ты у меня один-единственный, — улыбнулась она. — Баронессой побыть было бы неплохо, но близко общаться с NPC и, не дай бог, заниматься сексом нет никакого желания. Поразмыслив на этот раз тщательно, слетал во Владик. и заручился согласием Эльвину Лиены на свои действия, после чего отправил ископаемому следующее сообщение для размещения везде, где возможно и как можно чаще, посоветовав нанять кого-либо в качестве помощников. Прекрасной незнакомке, назвавшейся Анной, с которой мы встретились на маскараде в Петербурге, такого-то числа просьба отозваться с любого аккаунта. Предлагаю работу с щедрой оплатой. В теме письма укажи то, что я тебе подарил. Ее зову из-за класса специализации. Почитал на досуге про ведьмочек. Обычным жрецам с их ментальным контролем у нас не справится. А вот она сможет. В крайнем случае, поможем всеми средствами. Вот только на вопрос, почему зову именно ее, ведь есть и другие ведьмы, у меня ответа нет, даже для самого себя. Ископаемому приходится мониторить десятки тысяч приходящих писем, ожидая единственный правильный ответ. Кольцо плюс 20 знаний. Правда, он подключил поискового бота на нужные слова, иначе утонет в хлынувшем потоке. Но окончательное решение по удалению писем и посылу в игнор пишущих лежит на нем. Виктория опять проснулась под утро с ощущением поцелуя на губах. и глубокого, неудовлетворенного желания. В последнее время ей все чаще снился один и тот же игрок, которого она ненавидела и проклинала, и... любила. Да, кажется, любила. Началось все достаточно странно и невинно. При входе в игру ей постоянно вспоминался тот самый вечер и ночь. Сначала эмоции были отнюдь неположительными, особенно помня про концовку. но с течением времени в памяти остались только радостные моменты. Она снова и снова прокручивала в голове события, начиная искать оправдание действиям того странного и желанного игрока. Однако, через некоторое время, его образы начали преследовать буквально по пятам. Она внезапно замечала его далеко в толпе и бежала туда, расталкивая прохожих, и вглядываясь в лица, наплевав на то, что на нее странно смотрят окружающие. Причем такая влюбленность возникала лишь при входе в игру. В реале Виктория была адекватна, и ее ни капли не тянуло к незнакомцу. Она написала техподдержке тонну писем. Но все без толку. Единственный ответ, которого она смогла добиться, такое не предусмотрено правилами игры. И тем более, возможностями капсулы. Она на месяц забросила игру. попробовав отвлечься, занявшись переводами на русский и обратно на немецкий, который она сносно знала от мамы-учительницы, и еще улучшила за время проживания здесь. Заработки были не сказать, что супер, но на жизнь хватало. Но вот в одну из ночей он пришел к ней в сон, мягко улыбнувшись и позвав к себе. Резкое пробуждение. Не осознавая, что делает, она полезла в капсулу с убеждением, что при входе в игру он будет рядом. Разочарование после не описать словами. Далее влечение перешло в нешуточную манию. Она уже была у психотерапевта, порадовавшись, что оставила ему не свои данные. По его виду было заметно, что он размышляет о курсе интенсивной терапии для пациентки с бодрящими укольчиками. И вот сегодня при входе в игру Все вокруг заговорили о сообщении, которое упорно развешивали везде, невзирая на баны мультов админами. Она прочитала, и ее сердце почти остановилось. Немедленно секунды написала на адрес, указанный в сообщении, начав нетерпеливо ждать. Его подарок она помнила очень хорошо, хоть и выкинула тот на следующий день, о чем впоследствии даже жалела. Время тянулось невыносимо медленно. Ответа все не было. На тот ник ушло уже несколько десятков писем, когда, наконец, последовал ответ: Приглашаю на личную встречу в том образе, что была на маскараде. Билет вышлю. На этот ник или другой, на этот. Дорогой ресторан в Нью-Йорке. Хорошо. Ее появление было сногсшибательным. Вслед ей поворачивались головы присутствующих мужчин, независимо от того, Одни они были или с дамами. Стало еще краше, чем я ее помнил. А платье просто не позволяло оторвать от нее взгляд. Значок подлинности на месте, но для полной уверенности задал пару вопросов. Ответила правильно. Ник Ангелочек. Секрет краткого и красивого ника в том, что все гласные заменены на английские, одинаковые по написанию. Определенно ей подходит. Ангельски красиво и обворожительно. Даже находиться в ее обществе приятно, но показывать этого не стоит, не знаю, простила она меня или нет за тот раз. Уж лучше просто чисто деловые отношения, на работу она вроде согласна, раз ответила сразу, и закидала ископаемого письмами. Прошу, приглашаю ее в отдельный кабинет, где нас никто не сможет подслушать. Тщательно объясняю ее фронт работы, чтобы позже не было накладок. Необходимо убийство NPC. используя именно ее особые умения и статус баронессы в виде сладкой морковки, помимо выплаты мною солидного вознаграждения. Ты тоже там? Да, конечно. А что? Нет, ничего. Просто интересно. Договорились? Думаю, да. Тогда вот соглашение. Прочитай и завизируй. Там в основном об обязанности передать мне предметы по моему выбору из сокровищницы. В частности, шкатулку, если она станет баронессой. Про убийство писать бессмысленно. Невыполнение таких обязанностей никак не преследуется со стороны администрации, ибо считается вне правового поля. Позволю себе сделать очевидный комплимент. Ты потрясающе и ослепительно. После подписания и перед прощанием осмеливался провентилировать ее отношение ко мне. Не сердится ли? Спасибо. Я старалась. Расцветает она. Тогда встречаемся в форте Восточном через три дня. Можешь вылетать сегодня. Вот деньги напролет. Кладу на стол чек на сотню. Там придешь по указанному адресу. Скажешь, что от меня. Там предупреждены. Пока. До встречи. Переношусь обратно в смешанных чувствах. Она явно не в обиде на меня и явно чего-то не договаривает. Ох уж эти женщины со своими загадками и тараканами в голове. Там, где надо просто сказать два слова, разводят маневры на пару дней, подразумевая, что мы должны догадаться сами. Как не смешно, но догадываемся мы очень редко. Раканы у мужчин и женщин разных пород, разговаривают на разных языках. «Дура, дура, дура!» — выругалась Виктория после прощания. Не стала ничего говорить ему, побоялась. «А ведь он был так близко!» на расстоянии вытянутой руки. Кабинет отдельный и закрыт. Можно было наброситься на него, прямо тут. Дура. На душе стало немного легче. Она боялась признаться сама себе, что уже не надеялась увидеть его снова. И тут такой шанс. Как бы сделать, чтобы он обратил на нее внимание, чтобы не ушел. Она закусила палец, как всегда делала, когда очень сильно волновалась. — Ладно, теперь ты будешь рядом. Посмотрим, чья возьмет. — А он неожиданно низкого уровня, всего пятидесятый. Как же он тогда призывал себе взрослого слона на турнире в Питере? Читер? Нет. Ни за что она не станет отправлять чит-репорт ангелам. Она не выдержит, если он снова потеряется. А после такого действия, как потеря аккаунта из-за ее донесения, Он вряд ли захочет иметь с ней дело снова. Так что ничего не видела, ничего не знаю. Давно это было. Забыла.